Месяца за два до убийства сэра Денверса я отправился на поиски очередных приключений, вернулся домой очень поздно и проснулся на следующий день с каким-то странным ощущением. Тщетно я смотрел по сторонам, тщетно мой взгляд встречал прекрасную мебель и высокий потолок моей спальни в доме на площади. Тщетно я узнавал знакомый узор на занавесках кровати красного дерева, резьбу на ее спинке, кто то продолжало настойчиво ждать мне, что я нахожусь вовсе не тут, а в комнатушке в Сохо, где я имел обыкновение ночевать в теле Эдварда Хайда. Я улыбнулся этой мыслью, подавшись моему обычному интересу к психологии, начал лениво размышлять над причинами этой иллюзии, иногда снова погружаясь в сладкую утреннюю дрему. Я все еще был занят этими мыслями, как вдруг в одну из минут пробуждения случайно взглянул на мою руку. Как вы сами не раз говорили, рука Генри Джекилла по форме и размерам была настоящей рукой врача. крупной, сильной, белой и красивой. Однако лежавшая на одеяле, полужатая в кулак рука, которую я теперь ясно разглядел в желтоватом свете позднего лондонского утра, была худой, жилистой, узловатой, землисто-бледной и густо поросшей жесткими волосами. Это была рука Эдварда Хайда. Я, наверное, почти минуту смотрел на нее в тупом изумлении. Но затем меня бел ужас, внезапный и оглушающий, как грохот летавр. Вскочив с постели, я бросился к зеркалу. При виде того, что в нем отразилось, я почувствовал, что моя кровь разжижается и леденеет. Я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом. Как это можно было объяснить? А главное, как это исправить? Утро было в разгаре, слуги давно встали, а мои порошки хранились в кабинете, отделенном от того места, где я в оцепенении стоял перед зеркалом. Я быстро оделся, хотя моя одежда, разумеется, была мне теперь велика. Быстро прошел через черный ход, где Брэд Шоу вздрогнул и попятился, увидев перед собой мистера Хайда в столь неурочный час и в столь странном одеянии. И через 10 минут доктор Джекилл, уже обретший свой собственный образ, мрачно сидел за столом, делая вид, что завтракает. Да, мне было не до идеи. Это необъяснимое происшествие... Это опровержение всего моего предыдущего опыта, казалось, подобно огненным письменам на Волтасаровом Перу, пророчило мне грозную кару, и я впервые серьезно задумался над страшными возможностями, которыми было чревато мое двойное существование. Да, часть моей натуры, которую я научился выделять, была в последнее время очень деятельной и налилась силой. Мне даже начинало казаться, будто тело Эдварда Хайда стало выше, шире в плечах, будто кровь более энергично струится в его жилах. Значит, если так будет продолжаться и дальше, я лишусь способности преображаться по собственному желанию и навсегда останусь Эдвардом Хайдом. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды, в самом начале моих опытов, питье не подействовало вовсе. И с тех пор я не раз должен был принимать двойную дозу. А как-то, рискуя жизнью, принял даже тройную. До сих пор эти редкие капризы сложнейшего препарата были единственной тенью, умрачавшей мою радость. Однако теперь... Раздумывая над утренним пришествием я пришел к выводу, что если вначале труднее всего было сбрасывать с себя тело Джекела, то в последнее время труднее всего стало вновь в него облекаться. Таким образом, все наталкивало на единственно возможный вывод. Я постепенно утрачивал связь с моим первым и лучшим я. И мало-помалу начинал полностью сливаться со второй и худшей частью моего существа. Я понял, что должен выбрать между ними раз и навсегда. И вот со мной произошло то же, что происходит с подавляющим большинством моих ближних. Я выбрал свою лучшую половину, но у меня не хватило силы воли остаться верным своему выбору. Да, я предпочел пожилого доктора и решительно простился со свободой, относительной юностью, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями, со всем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда. Возможно, я сделал этот выбор с бессознательными оговорками, так как я не отказался от дома в сок и не уничтожил одежду Эдварда Хайда, которая по-прежнему хранилась у меня в кабинете. Однако два месяца я свято соблюдал свое решение. Два месяца я вел чрезвычайно строгую жизнь, о какой и мечтать не мог прежде, и был вознагражден за это блаженным спокойствием совести. Но время притупило остроту моей тревоги. Спокойная совесть становилась чем-то привычным. Меня начинали терзать томительные желания, словно Хайт пытался вырваться на волю. И, наконец, в час душевной слабости я вновь составил и выпил магический напиток». Мой дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Я еще не допил своего состава, как уже ощутил неудержимое и яростное желание творить зло. Вероятно, именно поэтому чтивая речь моей несчастной жертвы сэра Денверса и подняла в моей душе бурю раздражения. Мгновенно во мне проснулся и запушивал адский дух. В их стазе злорадства я калечил и уродовал без с помощное тело, упиваясь восторгом при каждом ударе. И только когда мной начала овладевать усталость, я вдруг в самом разгаре моего безумия ощутил в сердце леденящий ужас. Туман рассеялся, и я понял, что мне грозит смерть. И бежал от места своего разгула, ликуя и трепеща одновременно. Удовлетворенная жажда зла наполняла меня радостью, а любовь к жизни была напряжена как Труна скрипки. Я бросился в сухо и для верности уничтожил бумаги, хранившиеся в моем тамошнем доме. Затем я снова вышел на освещенные фонарями улицы, все в том же двойственном настроении. Я смаковал мое преступление, беззаботно обдумывал, какие еще совершу в будущем, и в то же время продолжал торопливо идти, продолжал прислушиваться. Не раздались ли уже позади меня шаги от Мстителя? Хайт весело напивал, составляя напиток, и выпил его за здоровье убитого. Но не успели еще стихнуть муки преображения, как Генри Джекил, проливая слезы смиренной благодарности и раскаяния, упал на колени и простер в мольбе руки к небесам. Завеса самообольщения была рассечена сверху донизу. Передо мной прошла вся моя жизнь. Мне хотелось кричать Я пытался слезами и молитвами Отогнать жуткие образы и звуки Которыми пытала меня моя память Все было решено окончательно С этих пор о Хайде не могло быть и речи О, как я этому радовался С каким искренним отречением Я запер дверь лаборатории Которой так часто пользовался прежде И сломал каблуком ключ На следующий день я узнал, что убийство видели, что виновность Хайда твердо установлена, и что убитый был человеком известным и пользовался всеобщим уважением. Это было не просто преступление. Это было трагическое безумие. Мне кажется, я обрадовался. Обрадовался тому, что страх перед эшафотом станет теперь надежной опорой и защитой моим благим намерениям. «Джекил будет отныне моей крепостью! Стоит Хайду хоть на мгновение выглянуть наружу, и руки всех людей протянутся, чтобы схватить его и предать смерть. «Я решил, что мое будущее превратится в искупление прошлого, и могу сказать без хвостовства, что мое решение принесло кое-какие добрые плоды». Вам известно, как усердно в последние месяцы прошлого года старался я облегчать страдания и нужду. Вам известно, что мною немало было сделано для других, а мои собственные дни текли спокойно, почти счастливо. И, право, мне не надоедала эта полезная и чистая жизнь. Напротив, с каждым днем она приносила мне все большую радость, но душевная двойственность по-прежнему оставалась моим проклятием. И когда первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона моей натуры, которая столь долго лелеял и лишь так недавно подавил и сковал, начала злобно пунтовать и требовать выхода. Конечно, мне и в голову не приходило воскрешать Хайда. Одна мысль об этом ввергала меня в панический ужас. нет. нет. Я вновь поддался искушению обмануть собственную совесть, оставаясь самим собой, и не устоял перед соблазном, как обыкновенный тайный грешник. Краткая уступка моему злому началу оказалась последней соломинкой, безвозвратно уничтожившей равновесие моей души. А я даже не встревожился падение это казалось мне естественным. Простым возвращением к тем дням, когда я еще не сделал своего открытия. Был прекрасный мартовский день. Сырой от растаявшего снега, но ясный и безоблачный. Риджен-парк звенел от птичьего чириканье и благоухал ароматами весны. Я сидел на залитой солнцем скамье. Зверь во мне облизывал косточки воспоминаний. Духовное начало дремало обещая раскаяние впоследствии, но немного его откладывая. В конце концов размышлял я, чем я хуже всех моих ближних. И, и тут я улыбнулся, сравнивая себя с другими людьми, сравнивая свою деятельную доброжелательность с ленивой жесткостью их равнодушия. И вот, когда мне в голову пришла эта тщеславная мысль, по моему телу вдруг пробежала судорога, Я ощутил мучительную дурноту и ледяной озноб. Я посмотрел на себя и увидел, что одежда повисла мешком на моем съежившемся теле, что рука, лежащая на колене, стала жилистой и волосатой. Я вновь превратился в Эдварда Хайда». За мгновение до этого я был в полной безопасности, окружен уважением, богат, любим. И дома меня ждал накрытый к обеду стол, а теперь я стал изгоем. Затравленным убийцей Добычей виселицы Мой рассудок затуманился Но все же остался мне верен Я и прежде не раз замечал Что в моем втором облике Мои способности словно обострялись А дух обретал новую гибкость Вот почему там, где Джекел Вероятно погиб бы Хайт нашел выход из положения Тинктуры и порошки были спрятаны У меня в кабинете в ящике одного из шкафов Но как до них добраться? Лаборатория запер навсегда Если я попробую войти через дом Мои собственные слуги Отправят меня на виселицу Я понял, что должен прибегнуть К помощи посредника И остановил свой выбор на Лэннине К счастью У меня кое-что сохранилось От моей прежней личности Мой почерк И эта искрока, вспыхнув ярким огнем, осветила весь мой дальнейший путь от начала и до конца. Я, насколько мог, привел свою одежду в порядок, подозвал извозчика и дал адрес первого попавшегося отеля. Войдя в гостиницу, я огляделся с таким злобным видом, что коридорные задрожали. Не посмев даже обменяться взглядом, они почтительно выслушали мои распоряжения, проводили меня в отдельный номер и подали мне туда письменные принадлежности. Я написал два важнейших письма. Ленину и Пулу. И приказал отправить их заказными, чтобы получить неопровержимое свидетельство того, что они действительно отправлены. Затем до ночи он просидел у камина в своем номере. Он, говорю я, потому что не могу написать я. В этом исчаде ада не было ничего человеческого. В его душе жили только ненависть и страх. Когда я снова стал собой в кабинете Ленина, ужас моего старого друга, возможно, тронул меня, но точно сказать не могу. Это была лишь капля в море того отчаяния, отвращения, с которым я оглядываюсь на эти часы. Во мне произошла решительная перемена. Я страшился уже не виселицы, а того, что останусь Хайдом. Обличение Лэньена я выслушал, как в тумане. Как в тумане я вернулся домой и лег в постель. Совсем разбитый после тревог этого дня, я уснул тяжелым непробудным сном, и даже терзавшие меня кошмары не могли его прервать. Утром я проснулся ослабевшим, душевно измученным, но освеженным. Я неторопливо шел по двору после завтрака, с удовольствием вдыхая утренний холод, как вдруг меня вновь охватила неописуемая дрожь. У меня только-только достало времени укрыться в кабинете, как я уже опять горел и леденел страстями Хайда. На этот раз, чтобы стать собой, мне потребовалась двойная доза. И, увы... Шесть часов спустя, когда я грустно сидел у камина, глядя в огонь, я вновь почувствовал знакомый спазм и должен был прибегнуть к порошкам. Короче говоря, с этого дня мне удавалось сохранять обличие Джекила только ценой безостановочных усилий, только под действием препарата. В любой час дня и ночи по моему телу могла пробежать роковая дрожь, а стоило мне уснуть или хотя бы задремать в кресле, как я просыпался Хайдом. Хайд словно обретал мощь по мере того, как Джекил угасал. И ненависть, разделявшая их, теперь была равной с обеих сторон. У Джекила она прождалась инстинктом самосохранения. Он теперь полностью постиг все уродство Хайда. И эта бунтующая мерзость была для него ближе жены, неотъемлемее глаза. Она томилась в его теле, как в клетке. И он слышал ее глухое ворчание. Чувствовал, как она рвется на свет. А в минуты слабости или под покровом сна она брала верх над ним и вытесняла его из жизни. Ненависть Хайда к Джекилу была иной. Страх перед виселицей постоянно заставлял его совершать временные самоубийства и возвращаться к подчиненному положению компонента, лишаясь статуса личности. Но эта необходимость была ему противна. Ему было противно уныние, в которое теперь впадал Джекил, и его бесило отвращение Джекила к нему. Поэтому он с обезьяньей и злобой устраивал мне всяческие гадости. Писал моим почерком гнусные кощунства на полях моих книг, сжег мои письма, уничтожил портрет моего отца, и только страх смерти удерживал его от того, чтобы навлечь на себя гибель, лишь бы я погиб вместе с ним. Когда я вспоминаю, с какой трепетной страстью он цепляется за жизнь, и как он боится моей власти убить его при помощи самоубийства, я начинаю испытывать к нему жалость». Продолжать это описание не имеет смысла, да и часы мои сочтены. Никому еще не приходилось терпеть подобных мук. Пусть будет довольно этого. Однако привычка принесла... Нет, не смягчение этих мук... Но некоторое огрубение души, притупление отчаяния И мое наказание могло бы длиться еще многие годы Если бы не последний удар, бесповоротно лишающий меня и моего облика, и моего характера Запасы соли, не возобновлявшиеся со времени первого опыта, начали иссякать Я послал купить ее и смешал питье «Жидкость закипела, цвет переменился, но второй перемены не последовало. Я выпил, но состав не подействовал. Пул расскажет вам, как я приказывал обшарить все аптеки Лондона, но тщетно. И теперь я не сомневаюсь, что в той соли, которой я пользовался, была какая-то примесь, и что именно эта неведомая примесь придавала силу питью». С тех пор прошло около недели – И я дописываю это мое объяснение под действием последнего из моих прежних порошков. Если не случится чудо, значит, Генри Джекел в последний раз мыслит, как Генри Джекел. И в последний раз видит в зеркале свое лицо, увы, изменившееся до неузнаваемости. И я не смею медлить завершением моего письма. До сих пор она могло уцелеть лишь благодаря величайшим предосторожностям и величайшей удаче. Если перемена застигнет меня еще за письмом, Хайт разорвет его в клочки. Но если я успею спрятать его заблаговременно, невероятный эгоизм Хайда и забота его нынешнего положения могут спасти письмо от его обезьяни и злобы. Через полчаса, когда я вновь и уже навеки Облекусь в эту ненавистную личину, Я знаю, что буду, дрожа и рыдая, сидеть в кресле Или, весь превратившись в испуганный слух Примусь без конца расхаживать по кабинету Моему последнему приюту на земле И ждать, ждать, что вот-вот раздадутся звуки, предвещающие конец Умрет ли хайт на эшафоте Или в последнюю минуту у него хватит мужества избавить себя от этой судьбы? Это ведомо одному Богу. А для меня не имеет никакого значения. Часть моей настоящей смерти уже наступил. Дальнейший же касается не меня, а другого. Сейчас, отложив перо, запечатаю мою исповедь. Этим завершить свою жизнь злополучный Генри Джекел. Мистер Атерсон, я заметил, что с некоторых пор маршрут наших воскресных прогулок изменился. Вы всячески обходите стороной ту улочку, которую так любили и которая вселяла в вас дух чистоты и веселости. Помните? Это ваши слова. Ну, как же, как же, Ричард? И что же? <связывая> Неужели история с Хайдом так на вас подействовала? Но она давно исчерпана. А помните, Ричард, ваше золотое правило? Никогда никого не не расспрашивать? Да-да, именно. Так вот, повторю то же, что сказал тогда. Это ваше правило превосходно, Энфилд. Вы слушали радиоспектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда по одноименной повести Роберта Льюиса Стивенсона». Перевод Ирины Гурвой Роли исполняли Доктор Джекил, Дмитрий Назаров Атерсон Михаил Державин Хайт, Владимир Зайцев Леньон Василий Ливанов Пул, Виктор Сергачев Ричард, Андрей Данилюк От автора, Всеволод Кузнецов В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Наталья Литвинова, Елена Казаринова, Ольга Голованова, Егор Белозорович, Вячеслав Шолохов, Геннадий Храпунков, Валерий Сторожек. Автор сценария Наталья Шолохова. Композитор Шандер Калыш. Режиссер-постановщик Александр Трухан. Театр Радио России.